в то время, как в действительности он нуждающийся человек. Ведь это было не что иное, как интрига, задуманная для того, чтобы положить деньги в его карман. Пытаясь сделать это, он сам оказался обманутой стороной, вместо того, чтобы обмануть других. Нет ничего легче, чем увидеть все это насквозь, и не нужно быть Александром, чтобы разрубить этот Гордиев узел. Я взглянула на него, на этого доброго, но чрезвычайно слабого человека. Мне вспомнился тот день, когда нам принесли известие о том, что мы стали королем и королевой Франции. И как мы воскликнули тогда, «Боже, мы еще слишком молоды, чтобы править!» Как мы были правы! Но дело было не только в том, что мы были слишком молоды. Мы не подходили для этой великой миссии. Он из-за своей неспособности принимать решения даже тогда, когда знал, какое решение будет правильным. А я? Я была слишком глупой и ветреной, как говорил мой брат Иосиф. Я была все тем же глупым ребенком, как и меня знала моя матушка которая именно по этой причине так боялась за меня. Сейчас я, по крайней мере, знаю об этом, но раньше я не осознавала этого полностью. Приговор в отношении мадам Далямот был исполнен на ступени дворца правосудия. Как и ожидали, она не так-то легко подчинилась ему. Она дралась и кусала своих тюремщиков. А когда ее плечо должны были заклемить буквы «В», она корчилась так неистово, что вместо этого клеймо легло на ее обнаженную грудь. Потом ее в бессознательном состоянии, одетую в холщовое платье с деревянными башмаками на ногах, унесли и отправили в тюрьму саль петриер чтобы она до конца своих дней жила там, на черном хлебе и чечевице. Как только наказание было проведено в исполнение, парижане тут же объявили ее героиней. Герцог и герцогиня Орлянска собрали деньги в ее пользу и отправили ей сальпетриатра. А моя глупая ламбаль также была захвачена всеобщим энтузиазмом и отнесла в тюрьму кое-какие деликатесы. Это немедленно вызвало слухи о том, будто я послала ее потому что моя совесть не давала мне покоя. А потом поползли сплетни о том, что история, рассказанная нам Далямот, была правдивой, и что на самом деле она действовала в моих интересах. Казалось, история о бриллиантовом ожерелье никогда не будет забыта. Хотя я в то время еще точно не знала об этом. Через несколько недель после заключения мадам Далямот в тюрьму ей позволили сбежать оттуда, и все шепотом передавали друг другу, что этот побег устроила я. Мадам далемот, редко достигнув Англии, сразу же взяла за перо. И даже когда оттуда устремился поток клеветнических измышлений, люди кругом все еще повторяли эту нелепую историю. Самозванную графиню принимали во многих английских домах. И она рассказывала там сенсационные истории о жизни при французском дворе. И в этих историях я всегда была главным персонажем. Она однажды уже причинила мне зло. И теперь, казалось, что-то побуждало ее продолжать свое грязное дело. Эти события стали переломным моментом в нашей жизни. И оба мы... И Луи, и я понимали это. Он был так великодушен ко мне. Он верил в мою добродетель. И я была благодарна ему за это. Он был нежен и добр, но не видел, что земля уже разверзлась под нами. Теперь я понимаю, что если бы он тогда проявил твердость, ему, возможно, удалось бы спасти нас. Если бы он показал себя перед лицом парламента решительным человеком,